Глава третья. В июле 1912 года новочеркасский корреспондент Балабановского юга, ссылаясь на весьма осведомленное лицо из войсковой канцелярии, сообщил, что адъютант Черкесов, якобы имеющий на руках сенсационные факты, связанные с Атаманской 14, готовит специальный рапорт Атаману по этому делу. «Не исключено», — говорилось в заметке, — что вскоре мы получим от того же лица кое-какие сведения о содержании рапорта и узнаем таким образом, каково живется господину Кутейникову в том запредельном мире, откуда он нам посылает свои шутовские весточки и баснословные тиражи. Это было последнее печатное упоминание о Донском книгоиздателе С. Е. Кутейникове. Никакого специального рапорта атаману адъютант Черкесов, судя по всему, не писал, Во всяком случае, обнаружить этот рапорт или хотя бы найти сообщение о нем более достоверное, нежели в Балабановском юге, не удалось. И потому последним рукописным источником, содержащим сведения о Кутейникове, можно считать датированное 20 августа 1912 года письмо Черкесова к дочери, жившей тогда в Петербурге в гостином доме главного управления казачьих войск на Караванной. За исключением половины первой и двух последних страниц, оно посвящено издателю, но так как на пяти страницах князь сообщает уже известные факты, целесообразно будет процитировать его со середины шестой. Примечание. «Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность и желаю всяческих благ и поныне здравствующей княгине Анне Степановне Черкесовой», приславшие мне из Люксембурга, где она содержит крохотный и трогательный музей стеклянных бомбилаток, фотокопию этого письма, а также искренне благодарю ее бывшую гувернантку Екатерину Павловну Мандрикину, которая сочла возможным поручиться за меня в письме к княгине, сообщив ей, что я в своем частном и несколько мечтательном изыскании о каком-то старинном издателе вовсе не преследую побочной цели как-нибудь очернить или представить превратную деятельность Степана Андреевича на посту гражданского адъютанта. Конец примечания. Что до меня, Анюта, то я не нахожу здесь ничего, кроме философических шалостей господина Кутейникова, который, как мне стало известно, проповедует повсюду и в разном виде, добравшись даже до газет, довольно странные воззрения на феномен времени». Он полагает, что времени как такового не существует вовсе. Пытался в этом убедить и меня. Я разговаривал с ним еще весной по телефону, сам телефонировал мне в штаб. То есть, Анюта, он не то чтобы отрицает время, а говорит, что не существует прошлого и будущего, а есть только одно неделимое и вечное настоящее, или как он излагает, настоящее настоящего. Настоящее прошлого и настоящее будущего. Между ними, по его разумению, не существует решительно никакой разницы, в силу чего не только все вещи, но и люди, события и действия обладают божественным свойством неисчезновенности. Все есть, как есть, и все есть всегда. Никогда не начинало быть, пребывало вечно и не придет во веки веков. Когда он пытался внушить эту мысль редактору епархиальных ведомостей, он и там хотел поместить свое нашумевшее объявление, которое я тебе посылаю. Ему указали на книгу «Бытия», а потом на дверь. «Да вот, я думаю, Анюта, разве не было начала? Разве не было сотворения мира и разве не будет конца? Но послушай, что говорит далее этот господин Кутейников». Несовершенный человеческий разум, уязвленный бессмысленным страхом смерти и охваченный беспрерывной текучестью чувств, возомнил, что он движется в океане этого неизбывного настоящего, да еще в некотором направлении от прошлого к будущему. Наподобие тусклого светильника он, то есть разум, высвечивает ничтожное пятнышко света на поверхности необозримого океана времени, и не видит весь круг своего бытия, составленный из мириадов этих светящихся пятнышек, слитых воедино. Мрак неведения скрывает от человека восхитительную полноту его бесконечной и безначальной жизни. И оттого он полагает, что жалкое пятнышко света, драгоценное здесь и теперь, и есть его печально желанный удел, что только в нем лучезарным и зыбком исчезающим постоянно Он существует весь целиком. Эта безумная вера в мимолетность настоящего мгновения есть, по словам Кутейникова, наказание Господа за грехопадение прародителей. Но Господь милосерден. Он наделяет некоторых своих детей первоначальным зрением. И вот Анюта, представь себе Кутейников, утверждает, что он не только исполнился божественного видения мира, развернутого в вечном настоящем, но я обрел упоительную способность находиться по собственному разумению и с ясным сознанием как во всем круге своего бытия, так и в любой его отдельно взятой точке. Он уверял меня, что он разговаривает со мной по телефону из пятнадцатого года и что только теперь или тогда, или, как тут еще сказать, Анюта, Словом, там, в 15 году он закрывает свое издательство, освобождая французу Атаманскую 14. Когда же я ему сказал, что здесь у нас в 12 году француз собирается с ним судиться, он ответил равнодушно. Если вы ему помешаете, князь, вы сделаете богоугодное дело. Этого суда не должно быть в извечном миропорядке. Так же, как и французского заведения на Атаманской 14 не должно быть до 15 -го года. А то, что оно у вас там существует, — это досадное недоразумение. Когда-нибудь князь все станет на свои места. Он говорил мне, Анюта, что он переживает в своей жизни одновременно все, и тяжелое ранение под ключицу на какой-то великой войне, заради которой вот теперь там бросает свое издательство, и первые младенческие шаги полоснящемуся паркету в доме своего батюшки на Кадетской — И предсмертные судороги в Люксембурге, где он будет, или, выражаясь его невозможным языком, есть похоронен в двадцать седьмом году. Да еще ты только подумай, рядом со мною. Говорит, будто мы будем жить с тобой в Люксембурге, и будто бы там я умру, и даже не умру своей смертью, а эдак вычурно застрелюсь на публике в ухо от тоски по нашим донским раздольям. И что же это мы будем искать там в Великом Герцогстве, а? Воевать его будем? Или выйдет какое-нибудь назначение? Что же, Анюта, поедем, а затаскуем, напишем рапорт атаману, так, мол, и так, возвращай нас на Дон. Что, нагнал я на тебя грусти, петербургская стрекоза? Да ты не слушай меня, старого дурака, шучу я, потому как скучаю. Лето уже на исходе, скоро ли ты приедешь?